Глава 8 Очень странно просыпаться в своей комнате в санатории и отправляться в помещение бывшего бассейна, как на работу. Еще страннее осознавать, что твоя рабочая одежда, плавки и резиновые тапочки. Ну и еще накинутый сверху халат, чтобы в коридорах не замерзнуть. Но это ладно бы. Еще страннее вот что. Чуть ли не впервые в жизни я отправляюсь на работу, но не то чтобы с удовольствием. У меня заранее уже болит голова от того, сколько проблем придется решать, причем одновременно. Однако даже на фоне этой виртуальной головной боли меня всего переполняет звенящее нетерпение. Скорее бы, скорее бы! Заняться текучкой, проверить, не упустил ли я чего-то важного за ночь. Вроде как мне должны передать, если в игре случится какое-то ЧП, И мои замы будут меня разыскивать, но черт его знает, какие там у разработчиков параметры ЧП. Начать работы по договору с Саргами. Попытаться притворить в жизнь многоступенчатый план Брия по ликвидации задолженности. Столько дел! Одно интереснее другого. Такого предвкушения я даже в детстве не ощущал. В начале каникул, когда во дворе меня ждали старые приятели и недоигранные прошлым вечером игры. А между прочим... В детстве обычно оказывалось, что даже если вы вечером твердо договорились продолжить, с утра одного не отпустили гулять, у второго пропало настроение, а третий вообще усвистал гулять с ребятами из соседнего двора. И ты стоишь один, как дурак, со специально выпрошенному матери веником, который должен был изображать летающую метлу. Вчера вам пришлось обходиться наломанными в соседнем дворе ветками. А теперь никому уже не нужен. Так что сейчас, помимо вот этого самого, такого нетипичного интереса к работе, испытываю заодно и порожденный детским опытом страх. Не «Что, если без меня там все пошло прахом?» Это как раз бы ерунда. Разгребу. Не в первый раз. Нет, мои опасения звучат иначе. «Что, если на станции без меня все убежало куда-то не туда?» И мне не догнать. Что, если они там и без меня прекрасно обходятся? Понимаю, что это чушь, ведь там все заточено под меня как игрока. Но вдруг? Очень уж игра реалистичная. Однако, когда мы с Белкиным погружаемся в капсулы, и я получаю доступ к своему игровому интерфейсу, то это последнее опасение испаряется за полной нежизнеспособностью. Сообщение у меня за ночь нападало столько, сколько в рабочей почте после отпуска не бывало. В отпуск я ездил один раз в жизни в прошлом году, потому что, наконец, появились деньги и на отдых, и на кошачью гостиницу для Белкина. Мне не понравилось. Лежал на пляже, а сам думал, как там кот. Больше решил не повторять. И да, письма от заказчиков в рабочем ящике не порадовали. Быстро проглядываю почту в основном уведомление о запуске трех или иных служб, временно выведенных из строя всеми этими перетрубациями. Пара-тройка официальных сообщений от Межзвездного Содружества, они мне в игре и раньше приходили, но я их, как правило, игнорировал. И письмо от Тамирла с темой «Совместный проект с Саргами». Открываю и вижу следующий текст. Есть сложности с перепрофилированием фабрикаторов для покраски колец. Нужно обсудить. Хм, а зачем фабрикаторы перепрофилировать? Чем они так нехороши? Если они могут жрать одну материю и выплевывать другую, почему не могут жрать частицы кольца и выплевывать их уже покрашенными? Что там надо переделывать? Жалею, что Томирл в письмах лаконичнее, чем при личном общении. Однако ничего не поделаешь, это, видимо, особенность игры. Письма здесь нарочно сделаны максимально короткими, иначе через них бы все и решалось. И никакого тебе живого общения. Ну что ж, значит, к Тамирлу первым и зайду. Но первым меня перехватывает вахтенный офицер из рубки управления. Нинир Сраал, другой тип. Не сказать, что впервые его вижу, он у меня мелькал уже на периферии. Это соноранец, зовут его, как выясняется, Л.И. Так он и представляется и сует мне под нос планшет со срочными документами, которые немедленно нужно подписать. «Ставя свою подпись, машинально спрашиваю, где Нирс?» «Господин Раал четыре дня дежурил подряд. Сейчас отсыпаются». Отвечает Эль И, кажется, довольно удивленно. «Ну еще бы. Я первый должен знать, где находится мой зам». Мысленно себя ругаю. «И верно. Стоило бы поинтересоваться. Все-таки теперь я на станции круглосуточно и даже не обратил внимания, что Нирс не уходит с мостика». Привык как-то относиться к нему как к неписи. Ловлю себя на этой мысли и усмехаюсь. Ну да. А он кто? Неписи есть, только теперь лучше запрограммированное. Даже не лучше, по-другому. Чтобы успешнее имитировать живое существо. Но как я вчера испугался за Брия, так и теперь ощущаю неловкость, что не догадался о причинах отсутствия своего зама. Потому что к подчиненным... Нужно быть внимательнее. Документов у Л.И. оказывается неожиданно много. Да плюс еще ему приспичило выяснить, из каких фондов мы будем восстанавливать покоцанные секции хаба. Ни из каких. Нету фондов. Пока восстановление откладывается в долгий ящик. Л.И. смотрит на меня так, будто я предал его лучшие чувства. И я запоздало вспоминаю, что это действительно так. Раса сонаранцев созидатели от природы. Они физически наслаждаются процессами конструирования, строительства и монтажа. Хотел бы я сказать, как термиты, но нет, ничего насекомоподобного в них нет и в помине. Они скорее похожи на прямоходящих ящерец, как правило, выше и сильнее среднего человека. При этом говорят, что в некоторых соноранцах, Страсть к созиданию причудливо преломляется и превращается в страсть к разрушению, при условии, что оно несет созидательную функцию. Тот-то бригадир нанятых мною монтажников, Нор-Е, тоже сонаранец, маньячно блестел глазами, когда появлялась перспектива что-то взорвать на благо станции. Л и очевидно не относится к числу этих избранных, А перспектива оставить изрядно потрепанную моими собственными выкрутасами и последующими событиями станцию, как есть, его не вдохновляет. Ну, тут я ему ничем не могу помочь, потому что понимаю, как никто. Меня самого расстраивает, что прежде красивая конструкция узла превратилась в обгрызенную детскую игрушку. Но выхода из этого положения в ближайшем будущем я не вижу. Даже когда мы получим задаток от саргов, его, скорее всего, придется израсходовать на более насущие нужды. А ведь этот задаток еще нужно получить. Да, сарги в итоге согласились с тем, что они нам сначала платят за аренду колец и фабрикаторов, а мы им оплачиваем работу потом. Нам не удалось продавить формулировку «после возобновления окупаемости станции» сошлись на в течение 30 стандартных дней после завершения работ. Но все равно сразу переводить деньги они отказались. Сначала говорят «покажите, что у вас есть готовые к работе фабрикаторы», а уже тогда... Еще вчера мне казалось, что уж с чем-чем, а с фабрикаторами, никаких проблем быть не может. Они представлялись мне такой маленькой аккуратной деталью игровой реальности, от которой никаких сюрпризов не ждешь. А вот теперь оказывается, что у Томирла с ними возникли какие-то сложности. Вырвавшись из цепки хлап Л.И., и это даже не совсем метафора, когда я в пятый раз ответил «не знаю» на один из его вопросов, мне показалось, что он меня натурально сейчас закогтит. Отправляюсь в хорошо знакомую мне берлогу главного инженера. Здесь все примерно так же, как я запомнил по игре в шлеме. Темное помещение, где единственным источником света служат серебристые мицели на стенах, и Тамирл в центре этого всего, как маленький такой памятник самому себе. Тамирл слегка раскачивается на месте, серебристые нити, которые заканчиваются в его теле, мерцают, по ним перемещаются сгустки света, исчезая в теле главного инженера. Когда я появляюсь на пороге, он вскидывает голову и делает видимое усилие. Тонкие нити разрываются, часть из них исчезает в теле инженера. Другие концы сливаются с тем, что устилают пол из стены. Вскидывает на меня взгляд темный глаз. Доброе утро, капитан. Соображаю, что в самом деле утро, а мне-то замороченному Л.И. уже начал казаться, что полдень или даже вечер. Пришел пообщаться по поводу записки о фабрикаторах, говорю я. Но вообще вопрос появился. Если вы можете так отсоединяться от Мицелия, почему не могли, когда случилось ЧП с прорастанием Таласианки? Потому что в некотором роде я всегда к Мицелию подключен, как вы выражаетесь. Безмятежным тоном произносит Тамирл. Это ведь мой Мицелий. То, что вы видели сейчас, это вариант более полной интеграции. Совсем не обязательно для наблюдения за системами станции, но время от времени помогает. «Понятно», — озадаченно говорю я. «Ладно, что там с фабрикаторами? Не уверен, что мы сумеем достаточно их подготовить в ближайшем будущем», — говорит Томирл. «Скажем, в ближайшие сто дней». Это меня изрядно удивляет. «Фабрикаторов у нас пруд пруди». Правда, с момента ввода в строй последнего модуля я их практически не использовал, но ну, они от простоя в гараже не ржавеют, насколько я знаю. Ведь каждый раз, когда я заказываю еще один модуль, фабрикаторы мгновенно появляются, готовые к моим услугам. А в чем проблема? Осторожно спрашиваю я. Дело в том, что вещество колец очень разряженное, объясняет Тамирл. По меркам космоса. Кольца, конечно, кольца. Наоборот, очень плотные. Но если фабрикаторы будут охотиться за каждым кусочком льда в отдельности, перерисовка займет практически бесконечное время. Значит, нужно сделать так, чтобы каждый фабрикатор подсасывал вещество к себе. Эта задача уже требует изрядной переделки техники. Я чуть ли не за голову хватаюсь. «Еще переделка, которая, небось, влетит в немалую копеечку». Мысленно готовясь к самому худшему, я обреченно спрашиваю. «И сколько это будет стоить?» Тамирл пожимает круглыми плечами. «В общем-то, нисколько. Весь необходимый функционал в фабрикаторах уже заложен. Необходимо только снять лицензионные ограничения». Это вполне можно сделать силами инженерного отдела. Как я уже сказал, проблема только во времени. Мы вряд ли справимся в установленные сроки. Что нужно сделать, чтобы вы справились? Деловито спрашиваю я. Боюсь, это невозможно, говорит Тамирл. Вам придется снять с инженерного отдела Все текущие задачи по поддержанию работоспособности станции, допустим, примерно на неделю. И что? Не понимаю я. Что в этом невозможного? Боюсь, в этом случае текущий кризис, организованный Терсом Шиваком, покажется вам милым и спокойным периодом, поясняет Тамирл. Мало кто представляет, какой объем работ приходится проделывать, чтобы космическая станция сохраняла свою работоспособность. Если мы пустим все на самотек, даже всего на неделю, право же, я не знаю, к чему это может привести. Да к тому же ваша репутация все это время будет падать. Содрогаюсь, представляя, как это в самом деле может выглядеть. Постоянно отказывающие системы за системой, Какие-то замыкания в коридорах, перегорающие лампочки, отслаивающиеся панели обшивки, прорывающиеся трубы в туалетах. И за все это жители станции костерят меня. А может быть, даже шлют дополнительные петиции в Межзвездное Содружество, из-за которых меня штрафуют, пока мой долг перед банком не достигнет абсолютно зияющих глубин. И все же, какие еще варианты у меня были? Отказаться от работы с саргами? Так ведь неустойку платить. Говорю это вслух. «Вам стоило в самом начале обсудить этот проект со мной», произносит Тамирл сукоризный «Ведь именно наш инженерный отдел знает возможности фабрикаторов». «Развожу руками». «Действительно, почему мне не пришло в голову проконсультироваться с Тамирлом?» Наверное, потому что я воспринимал фабрикаторы не как реалистичные футуристические технологии. Хотя что значит реалистичность в данном контексте, это еще вопрос. А как некую игровую условность? Вот и не додумался, что у них могут быть какие-то ограничения. Наоборот, порадовался, что я так хорошо придумал воспользоваться этой явной, выдуманной для облегчения игрового процесса технологии в своих целях. с другой стороны Хорошо, что в договоре с саргами мы не оговаривали конкретные сроки. «Знаете что?» — говорю я. «Давайте попробуем так. Вы начнете потихоньку перепрофилировать фабрикаторы, при этом ваша команда перестанет заниматься всей текучкой, кроме самой срочной. Чтобы станция только на куски не развалилась, ну и чтобы жители в каютах не варились и не поджаривались. В таком режиме сколько займет процесс? возможно «Дней двадцать», — неуверенно говорит Тамирл. «Точно не знаю». «Три недели в таком жутком режиме, мама дорогая!» Кто-то меньше часа назад рассуждал, что получает от игры одно сплошное удовольствие, в том числе, когда речь идет о решении сложных задач. Похоже, сейчас от этого удовольствия останется один сплошной мазохизм а уже перепрофилированных фабрикаторов, продолжаю я свою линию, можно выпускать в работу. Пусть займутся переобразованием колец по проекту Саргов». «Вы отдаете себе отчет, что тогда, пока мы не закончим совместный проект, никакие модули на станции построить мы не сможем?» спрашивает Тамирл. Вздыхаю. «Да, да». На неустойку за незапущенный вовремя модуль я уже, можно сказать, нарвался, что делать. Если не придумаю, как построить этот модуль без помощи фабрикаторов, а это вообще возможно технически? Вряд ли. Все же механика игры. Хотя... Отдаю, говорю я, мысленно обрывая бесконечную цепочку гаданий. Но что делать? Неустойка, насколько я помню, 1% стоимости модуля за каждый день промедления. Не так уж много. Как-нибудь потянем. На самом деле, дальше по программе я должен был строить модуль одного из высших уровней. Это что-то около миллиона по стоимости. А процент от него – 10 тысяч. За месяц промедления выходит 300 тысяч кредитов. Треть миллиона. Охренеть. Хуже, что с просрочкой падает репутация. Вот это действительно неприятно. «Ладно», — говорит Тамирл, — «ваш план принят к действию, капитан». На лице его отчетливо читается. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». «Ну, что сказать? Я тоже надеюсь». «Следующий, с кем мне нужно лично обсудить положение вещей, — это доктор Сонг. Проверить, как там у нее идет вылов ЗОГ с силами мафиозных шестерок». Удается ли обуздать очередные эпидемические тенденции? Как ни странно, она радует меня хорошими новостями. «Эти ваши добровольные помощники лихо взялись за дело», говорит главный врач довольным тоном. «Уже десять особей поймали!» Сейчас она уже не выглядит такой полудохлой, как вчера. И даже свою трубку-ракетницу держит в одной из длинных паучьих лап. Правда, не курит. Видимо, «Все же не до того. Вы говорили, их от штук двадцать. Уточняю я». Доктор кивает. «От пятнадцати до девятнадцати, если еще раз не успели поделиться. Но это вряд ли, не думаю. У них довольно медленный метаболизм. Ну, по меркам паразитов, естественно. Если, конечно, носитель не нажрался какой-нибудь высокоэнергетической пищи, наподобие орехов толга». Название кажется мне смутно знакомым. Подумав немного, вспоминаю. Орехи Толга — это же та самая фигня, что амикро таскали у прыги. и продавали еще кому-то. А потом, когда я их деликатно, ну, по возможности, прижал с помощью Тамирла, обещали таскать и продавать поменьше. Но совсем свою лавочку не прикрыли, насколько я знаю. А может быть, даже в буквальном смысле лавочку. Понятия не имею, как у них все устроено. «А если ЗОГ встретится на пути индивидуумы, которые, как вы выражаетесь, этих орехов обожрались?» — спрашиваю я. «Ну, тогда их счет может идти на сотни», — оптимистично заявляет Сонг. «И, кстати, вряд ли тогда вашим метеозы помогут вам их отлавливать. Их-то интересует только ЗОГ первого поколения». «Да блин!» Деньги – минус 2 миллиона 1634 кредита, счет заблокирован. Характеристики капитана – репутация 1618, харизма – 86, уверенный лидер, дипломатичность – 132, предприимчивость – 81.